Глава 41. первая. Ардунью мучил стыд. Он понимал, что коллеги попросили Марину приехать, потому что только она могла помешать ему выйти из дома и снова окунуться в игру. «Прости меня. Не удивлюсь, если ты меня бросишь и не захочешь ничего обо мне слышать». «Ты бы поступил так, если бы беда случилась со мной». «Конечно, нет». «В таком случае не оскорбляй меня подобными предположениями» сухо произнесла она, но посмотрела на него с нежностью. Они познакомились совсем недавно, и почти все для обоих было в новинку. До сих пор Ардунью не видел Марину серьезной и не мог отделаться от мысли, что теперь ее синие глаза еще красивее, чем когда она улыбается. Собственный дом показался ему на редкость уютным от того, что Марина здесь, что он видит ее вещи и слышит, как она готовит на кухне кофе. Только бы она не ушла. Он удаст все на свете, лишь бы всегда быть с ней. «У меня только одна просьба. Расскажи мне правду», — сказала Марина и села напротив него. Арду не решил ничего не скрывать, ни единой мелочи, начиная с того момента, как впервые почувствовал тягу к игре, вплоть до вчерашнего дня. Точнее, того немногого, что он помнил. «Все думают, что я подсел на игру, когда проник в игорную сеть Картабария, но это не так». Все началось гораздо раньше. Ордуни рассказал ей о родителях, об отце-деспоте, чуть что повышавшем голос, и о матери, не смевшей перечить мужу. Единственный ребенок Родриго не был избалован их вниманием. Мальчика не хвалили ни за успехи в учебе и спорте, ни за вежливость и приветливость. Наверное, они догадывались, что все это видимость. Моей единственной страстью были пари. Я спорил на то, кто лучше напишет контрольную или выполнит какое-то другое задание. Тот, кто выигрывал пари, получал открытки. Это пустяки, Родриго. Возможно, но они меня занимали. Денежные ставки начались в полицейской академии. Ардуня заключал пари на результаты спортивных соревнований, в которых участвовал сам. Кто сколько раз вскарабкается по канату, кто быстрее пройдет на руках по горизонтальным брусьям, кто заберется на почти гладкую стену. Я выигрывал, потому что предмет спора зависел от меня, а не от карт или шарика рулетки. Достаточно быть в лучшей форме, чем остальные. Но вскоре я открыл для себя покер. Играть в него меня научил однокурсник. К тому времени отец уже умер от рака. Мама пережила его всего на год, словно не могла жить, когда на неё никто не орет. Неожиданно я оказался наследником квартиры, И довольно внушительной суммы денег. И все проиграл. Ну так, что никто об этом не узнал. Когда у меня осталось всего несколько тысяч евро, я пошел к психологу. Остаток денег я истратил на лечение. Психолог честно их отработал. И я три года не подходил к горному столу. Тогда я как раз поступил в отдел криминалистической аналитики. Для Ардуни настало счастливое, спокойное время. Он думал, что уже не вернется к азартным играм. Но тут началось расследование дела Картабария. Я полез в игорный бизнес, уверенный, что смогу себя контролировать. Но впал в большую зависимость, чем прежде. Через несколько месяцев я опять пришел к тому психологу, которая помогла мне в прошлый раз. Моя девушка к тому времени меня бросила. Но я смог вернуться на работу. И жил без ставок, без карт, без рулетки. «До вчерашнего дня». «Да, до вчерашнего дня. Я знаю, что существовать рядом с таким человеком, как я, очень тяжело. Не могу винить девушку, которая от меня ушла. Не буду винить и тебя, если ты решишь последовать ее примеру». «Последую, если ты не перестанешь играть, и останусь только в том случае, если ты будешь со мной откровенен». «А ты будешь со мной откровенна?» Ардуни взял Марину за руки и сдвинул браслеты, прикрывавшие шрамы на ее запястьях. «Когда-нибудь я расскажу тебе об этом», — пообещала Марина, «но не сейчас, и это не то, что ты думаешь». Марина обняла Ардунья, и он уткнулся ей в колени. Она погладила его по голове, потом вставила в плеер-диск Kings. Оба молча слушали, и в первый раз за последние часы Родриго почувствовал, что наваждение отступает. Он снова мог себя контролировать.